Глава 14. В первые неделе после грозы я слышал несколько прозвищ, обращенных ко мне. Ребенок, который остановил бурю, ребенок, который играл под дождем, мальчик с девичьим голосом. Я превратился в какую-то сценическую диковинку. Люди приходили посмотреть на меня, и это означало, что у меня появились почитатели и критики. Однажды вечером после службы, когда я убирал мусор, Меня окружили пятеро мальчишек. Они принялись толкать и пихаться. Я не успел опомниться, как их вожак, который был на голову выше меня и носил кольцо в носу, прыгнул мне на спину и свалил лицом в грязь. Мне было трудно дышать, потому что грязь залепила нос и рот, поэтому я и на помощь позвать не мог. Они хохотали и по очереди пинали меня по ногам и под ребра, пока вожак держал меня за волосы. Потом появилась тень, и парнишка с кольцом в носу вдруг оторвался от земли. Я перекатился на спину, четверо других ребят разбежались в стороны, а мой дружок Задира продолжал висеть на стреле крана, который был рукой Биг-Бига. На его виске выступила жилка, пульсировавшая в такт ударом сердца. Я встал... «Сплюнул кровь и грязь изо рта и вытер лицо рукавом». Биг-Биг посмотрел на меня сверху вниз. «Ты в порядке?» «Да, сэр». Биг-Биг поднял мальчишку еще выше. «Ты уверен?» Когда я кивнул, он поставил паренька на землю и рявкнул. «Брысь отсюда!» Мальчишка исчез среди автомобилей, пока его приятели улюлюкали и обзывали Биг-Бига, Между тем он помог мне отряхнуться, а вена по-прежнему пульсировала у него на виске. «Я сказал твоему отцу, что присмотрю за тобой». Он вытер мне лицо носовым платком. «Похоже, я не очень хорошо справился». Подошел отец, и некоторое время мы молча стояли втроем. На лице Биг-Бига застыло мрачное, угрюмое выражение, как у человека, знающего темную сторону человеческой натуры. «Пек». «Этот парень не оставит тебя в покое», — сказал он. «Задиры всегда так поступают. Они не дерутся честно, поэтому он привел своих дружков». Он опустился на корточки напротив меня. «В тюрьме то же самое. Когда он в следующий раз подойдет к тебе, лучше врежь ему прямо в зубы, прежде чем он успеет что-то сказать. Просто заткни ему пасть. И не бей один раз». «Бей до тех пор, пока не устанешь. Это единственный способ заткнуть их». Биг-биг посмотрел на отца, потом снова на меня, отец кивнул. «А как же насчет того, что нужно подставить другую щеку?» Отец прищурился. «Когда кто-то хочет помыкать тобой, ты не должен это терпеть. Нужно давать сдачи. В Библии ничего не говорится о том, что нужно быть тряпкой». «На следующей неделе...» Отец отвел меня в сторону и протянул руку. На его ладони лежало мужское серебряное кольцо с выгравированным дубом. Он выстелил ободок изнутри тонкой замшей, чтобы оно подошло для детского пальца. «Надень на правую руку», — сказал он. Я надел кольцо, отец посмотрел мне в глаза. «Не снимай его». «Да, сэр». На той неделе парень с колечком в носу зажал меня в углу кафетерия, Он опрокинул меня на пол, украл мои карманные деньги и загоготал, как гиена, а его друзья стояли вокруг и смеялись. Потом он начал танцевать по кругу и пинать меня. На этот раз Биг-Бига и моего отца рядом не было. Я кое-как встал, и мальчишки стали перебрасывать меня, как шарик для пинбола. Наконец я оказался лицом к лицу с вожаком, который весил примерно на 50 фунтов больше меня – Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но я не дал ему такой возможности. Я ударил его так быстро и сильно, как только мог, а поскольку я был напуган, то не стал останавливаться на достигнутом. Когда продавщица из кафетерия оттащила меня от него, другие гиены разбежались, а его нос съехал в сторону и был похож на лопнувший красный шарик. Женщина крепко вцепилась в мою руку, впившись ногтями, и встряхнула меня – «Что ты творишь?» Я не потрудился ответить, а шагнул вперед и вырвал колечко из носа мальчишки, повредив носовую перегородку. Женщина схватила меня за шиворот и отвела в кабинет директора, откуда они позвонили моему отцу. Я сидел в кабинете, глядя на окровавленное кольцо на своей ладони. Вскоре явился тот самый хулиган вместе со своим отцом. Он прижимал к лицу пакет со льдом и скулил, как больно, Мой отец приехал через несколько минут, и директор собрал нас вместе. «Мистер О'Коннор, я на три дня отстраняю вашего сына от школы за драку», — сказал он. «Он получит неудовлетворительные оценки по всем предметам за эти дни. Я решил, что вы должны знать это, чтобы как следует наказать его». «Спасибо», — с улыбкой ответил отец и повернулся ко мне. «Что случилось?» «Я посмотрел на мальчишку». Он затолкал меня в угол, отобрал деньги на ланч и начал пинать меня. «Это неправда», — промямлил мальчишка. «Я указал на его правый передний карман. Два доллара». «Это правда?» — спросил директор. «Ты забрал у него два доллара?» «Нет», — взвизгнул мальчишка. «Ты покажешь, что лежит у тебя в кармане, сынок?» — спросил директор. «Но вы же не думаете», — вмешался его отец... «Директор подождал, пока мальчишка не выложил на стол две мятые долларовые бумажки. «Вы оба отстранены от занятий», — сказал он. «Я не потерплю такого поведения в школе. Все ясно». Отец положил руку мне на плечо и повернулся к отцу мальчишки. «Позвольте объяснить. Если это повторится, то мой сын набросится на вашего, как бешеная обезьяна. Более того, он сделает это с моего разрешения». Директор начал было возражать, но отец поднял руку. «Теперь, поскольку его на несколько дней отстранили от школы, мы собираемся съесть чизбургеры и отведать мороженого, а потом отправимся на рыбалку. Возможно, даже сходим в кино, это ясно». Он легким толчком направил меня к выходу. «И вы называете себя богобоязненным человеком?» Вслед ему крикнул директор. «Проповедником?» Отец повернулся и кивнул. «Вот именно» но я никогда не использовал слово «тряпка» вместе с этим определением. Съев половину второго чизбургера, я посмотрел на отца. «Папа?» — он вопросительно посмотрел на меня. «Ты поэтому дал мне то кольцо?» «Да». Он подцепил вилкой маринованный огурчик. Я кивнул и посмотрел на кольцо. «Папа?» — отец отхлебнул корневого пива. «Да». «Спасибо тебе». Примечание. Корневое пиво – шипучий напиток из корнеплодов с мускатным маслом. Конец примечания. Когда мне исполнилось 9 лет, я привык к тому, что светловолосый парень и его друзья регулярно появляются на отцовских службах. Я не знал, видят ли их другие люди, но никто не упоминал о них, а мне не хотелось выглядеть дураком, если я начну болтать о своих видениях. Я решил, что они похожи на радугу. Ее тоже можно видеть не каждый день и только под правильным углом. Однажды вечером после службы отец обнаружил меня сидящим за пианино. Я уставился в пространство прямо перед собой. «Пора в постель», — большой парень сказал он. «Что мне делать с блондином?» — я указал пальцем перед собой. «Он вернулся, да?» — я кивнул. «Он никогда не уходит». «Он приходит послушать тебя», — отец постучал себя по уху. «Но папа...» Блондин начал приводить с собой друзей. Сначала одного двоих, но потом их количество умножилось. Они приходили целой толпой. «Они повсюду», — он рассмеялся. «Должно быть, им правда нравится, как ты поешь?» Я сомневался, что отец правильно понимает ситуацию, ведь я видел ни щенков и ни леденцы. Для меня они были такими же реальными, как пианино. «Папа, этот парень может вывернуть Биг-Бига наизнанку, это не шутка». Он сердитый, я немного подумал. Ну, вроде бы нет, но мне кажется, что он воинственный. Другие похожи на него? Очень похожи. Ты что-нибудь слышишь? Я кивнул. Что именно? Я слышу пение. А ты можешь разобрать слова? Я кивнул и понизил голос, зная о том, что они могут услышать меня. Да, сэр. Отец рассмеялся, Запустил руку в наплечную сумку и протянул мне маленький черный блокнот и ручку. «Тогда, наверное, тебе нужно записывать их песни». С тех пор я так и поступал.